эй в самом деле забавно», — хмыкнула нянюшка, когда старушка поднялась по шаткой лесенке на чердак. «Она ведь моложе меня. Правда, я держу себя в форме. Упражнения всякие, тренировки...» «Да ты в жизни никаких упражнений не делала», — возразила матушка-ветровоск, все еще разглядывая кусты за окном. «Ты всегда делала только то, что хотела». «Ага, только то, что хотела», — радостно подтвердила нянюшка. — Послушай, Эсме, говорю тебе, все это... — Нет. Я чувствую сказки и знаю, что кто-то в здешних краях заставляет сказки сбываться. — Может, тебе известно и то, кто именно этим занимается, а, Эсме? — лукаво спросила нянюшка. Матушка крутанулась на месте, обводя раздраженным взором грязные стены. — По-моему, она слишком бедна, чтобы обзавестись зеркалом, — успокоила ее нянюшка Ягд. Я ж не слепая, Эсме. А еще мне известно, что зеркала и феи крестные всегда ходят парой. Так в чем же дело? Не скажу. Не хочется выставлять себя дурой, вдруг я ошибаюсь. Ни за что на свете не... Кто-то идет. Нянюшка Яг прилипла носом к грязному стеклу. Никого не вижу. Кусты шевельнулись. Полезай, полезай в постель. Я? Я-то думала, что в постель отправишься ты. Не пойму, с чего это тебе в голову взбрело. — Ага, хе -хе, совсем плоха стала, как раз подумала, — устала откликнулась нянюшка. Она сняла висящий на кровати мягкий чепец напялила его и забралась под лоскутное одеяло. — Вот и надо, ведь этот матрас соломой набит. — Ничего, тебе на нем недолго лежать. — Он колется, а еще, кажется, в нем кто-то есть. — Да. Стена домика содрогнулась от сильного удара. Ведьмы замолчали. Из-за задней двери донеслось какое-то сопение. «Знаешь», — прошипела нянюшка, пока они ожидали, что будет дальше, «буфет у нее почти пустой, дров не осталось, да и съест новой крошки а молока в кувшине на самом донышке». Матушка быстро пересекла комнату, схватила что-то с очага и тут же вернулась на прежнее место у передней двери. Через мгновение послышался лязг задвижки, как будто с ней возился кто-то, плохо управляющийся либо с замками, либо с собственными пальцами. Дверь медленно со скрипом приотворилась. Комнату наполнил удушливый запах мускуса и мокрой псины. Неуверенные шаги проследовали от двери к накрытой одеялом фигуре. Нянюшка приподняла оборки чипца ровно настолько, чтобы хоть что-то видеть. — Ух ты! — воскликнула она, а затем — вот это да! и Никогда бы не подумала, что ты такой огромный! Матушка-ветровоск захлопнула дверь и быстро шагнула вперед. Волк развернулся и вытянул лапу, как бы защищаясь. «Нет — Нет! Мгновение матушка колебалась, а потом с размаху врезала ему по башке чугунной сковородкой. Волк рухнул на пол. Нянюшка Яг выпростала ноги из-под одеяла и села на краю кровати. Когда такое приключилось в Скунде, потом говорили, мол, это оборотень был или нечто в том же роде. А я еще подумала, нет, оборотни совсем не такие, заявила она. Но я никогда не думала, что это настоящий волк. Чуть со страху не померла. Настоящие волки не ходят на задних лапах и не открывают двери, буркнула матушка ветровозкой. «Ну-ка давай, помоги мне вытащить его наружу!» Едва чувств не лишилась, как увидела такого серого да волосатого. «Он ведь как полезет и прям на меня!» — пожаловалась нянюшка, берясь за задние лапы оглушенного зверя. «Слушай, Эсми, тебе никогда не доводилось встречаться со стариком Самкинсом?» Вообще-то волк с виду был самым обычным, разве что гораздо более худым. Под кожей явственно проступали ребра, а шерсть вся свалялась. Матушка набрала в колодце рядом с отхожим местом ведро мутной воды и выплеснула ее зверю на голову. После этого уселась на пенек и уставилась на волка. Где-то высоко в ветвях чирикали несколько птичек. — Он ведь говорил, — пробормотала она, — пытался сказать нет. — Вот и мне послышалось, — кивнула нянюшка. — А потом, думаю, может, почудилась? «Чему тут чудится?» — огрызнулась матушка. «Все и так хуже некуда». Волк застонал. Матушка передала сковороду нянюшке Яг. «Наверное, придется заглянуть ему в голову», — спустя некоторое время сказала она. Нянюшка Яг нахмурилась. «На твоем месте я бы этого не делала». «Но я на своем месте. Мне и решать. А ты просто стой со сковородой наготове Нянюшка пожала плечами. Матушка сосредоточилась.